Анастасия Шер. Другой мир. Пленница Аида. Глава первая. Холодный ветер трепал мое изорванное платье, пронизывал каждую клетку, но я упрямо шла вперед. Казалось, еще немного, еще совсем чуть-чуть, и я, наконец, найду дорогу домой. Я не помнила, как оказалась в этом странном месте, не понимала, где именно нахожусь, И сколько времени, вот так, блуждаю по степи. А вокруг ни души, только катится мимо перекати поле и летит в глаза пыль. Она забивается в глаза, ноздри, рот и оседает в горле, отчего кашляю, отплёвываюсь, но всё же иду дальше. А степь, кажется, никогда не закончится. Бескрайняя и никакого намёка на цивилизацию. Темнеет уже. Плачевная ситуация, честно говоря. Даже представить страшно, каково здесь ночью. Последнее, что помню, как шла домой, повернула за угол и... Всё. Провал. Такое ощущение, что просто уснула на несколько часов, а пока спала, меня кто-то привёз в это место и оставил одну. Но кто и зачем? А что, если здесь волки водятся? Или еще какие животные. От меня к утру даже костей не останется. Вздрогнула, но не заплакала. Нечего ню не распускать. Если жалеть себя сейчас начну, то точно погибну здесь. Внезапно послышалось что-то отдаленно напоминающее топот лошадиных копыт. Прислушалась. И правда топот. И кажется, он приближается. Неужели я спасена? Да только рано обрадовалась, когда увидела чёрных всадников на вороных, просто нереально огромных лошадях, почувствовала опасность. Не бывает таких коней. И всадники жуткие, даже лиц не видно за чёрными повязками, словно и не люди вовсе. Вздрогнув, отступила на шаг назад. Затем ещё и ещё, а когда всадники подобрались ближе... рванула с места из последних сил. Поздно. Слишком поздно. Топот неумолимо приближался, и я уже чувствовала, как вибрирует земля под ногами. Казалось, она вот-вот разверзнется, что пугало намного меньше, чем эти люди. Не успела пробежать и пару метров, как меня подхватила чья-то твердая, как камень рука, и словно мешок уложила поперек спины огромного животного, из ноздрей которого... Клубами вырывался пар. «Канне! Кане, Кане, шарам Грубый, скрипучий голос и язык чужой. Где же это я? Как попала в другую страну? И что вообще это за язык? Никогда раньше такого не слышала. Самое жуткое, что я не могла ни двигаться, ни кричать. Как будто парализовала все тело и даже голосовые связки. Радовала, что хотя бы могу дышать. Невозможно было сказать точно, сколько времени и куда меня тащили. Но когда я начала приходить в себя, поняла, что это все не сон. «Шира!» — голос похитившего меня псадника прозвучал так резко, словно он звал кого-то. Прислушалась, но никто на его зов не откликнулся. Наверное, не слышат. «Шира!» — с трудом разлепила тяжелые веки, взглянула на него. Оказывается, незнакомец обращался ко мне, только я и слова произнести не могла, как будто горло забили битыми стёклами. А может, это порча? Как-то раз мне мать говорила, что меня прокляла жена моего отца. К слову, моя мать — вечно пьяная шлюха, и её слова я никогда не воспринимала серьёзно. Но сейчас почему-то вспомнила. Может, я как в детстве по ошибке хлебнула маминого коктейля? И в моей голове правят балом глюки? «Ширра! Акун! Атан!» Зашипел злобно всадник и, схватив меня за волосы, сбросил с лошади. В то мгновение, когда мое обмякшее тело коснулось земли, я испытала все муки ада. Словно каждую кость сломали в нескольких местах одновременно. Как будто я спала целую вечность, а потом проснулась. А с осознанием вернулась и чувствительность атрофированных конечностей слабый вскрик и жуткий кашель вижу себя в отражении грязной лужи и понимаю что-то не так может это мои длинные белые волосы хотя раньше они были чёрными и короткими или зелёные глаза что блестят как у кошки хотя раньше были карими или это не я склонила голову набок Девушка в отражении повторила мое движение. Нет, я все же... Оставь ее в покое, Тенат. Это девушка из другого мира. Послышалась уже родная речь. Только таким же грубым, хриплым голосом, как и у всадника. Я ведь не ошибся, беглянка. Беглянка? Это он мне? С трудом повернула голову на голос и обомлела. Передо мной стоял не человек. Очень высокий, плечистый, огромный, просто великан. Таких мужчин не бывает. Даже всемирно известные качки по сравнению с этим — букашки. Смуглый и черноволосый. Он был одет в такую же черную одежду, что и в саднике. Только лицо было открыто. Густая, темная щетина на четко очерченных скулах. И широкий подбородок. Все это вместе делало его лицо грубым, даже немного отталкивающим, пугающим, я бы сказала. Но вообще-то я видела людей и поуродливее. Смотрела на него снизу вверх, открыв рот, и тихо скулила от боли, которая до сих пор пронизывала все тело. «Вставай, беглянка!» «Почему он так меня называет?» но, собрав волю и остатки сил в кулак, поднялась. Провоцировать на рукоприкладство этого Громилу мне совершенно не хотелось. «Прошу вас!» «Заткнись!» — бросил мне брезгливо, а я поняла, что разговора не получится. Хоть он и знает мой язык, но к беседе не расположен. «Пойдешь за мной! И чтобы ни слова! Пока не задам тебе вопрос, ясно?» Я молча кивнула, в поисках пути отступления огляделась по сторонам, и увиденное мне не понравилось. Какая-то деревня жуткая, цивилизации ноль, словно попала в прошлое, на несколько веков назад. Повсюду дети чумазые, старики в дырявых лохмотьях и мужчины с копьями. С копьями! Где же это я? Куда меня занесло? Все эти странные люди взирали на меня любопытными взглядами, а некоторые тыкали пальцами. Женщины испуганно хватали малышню, когда последние хотели подойти ближе, а старики задумчиво почёсывали бороды. Может, это сон? Дурной сон. Да, скорее всего, так и есть. Ведь не могла же я сесть в машину времени. Или могла? Что я вообще помню? О себе? Точно всё. Родилась? 1995 году. Мать, проститутка, отца никогда не знала. В детстве подрабатывала мелким воровством и жульничеством, а повзрослев, решила, что тюрьма, которая мне светит в лучшем случае, и венерические заболевания в худшем, хоть и не самом, не мое. Сбежала от матери в 15 лет, когда она впервые привела ко мне клиента. Стукнув его бутылкой по башке, выбежала на улицу, и больше домой не вернулась, решив, что замёрзнуть на улице всяко лучше, чем зарабатывать на хлеб, лёжа на спине с раздвинутыми ногами. Потом нашлись добрые люди, которые не дали погибнуть от голода и даже помогли с трудоустройством. До совершеннолетия я убиралась в подъездах и дворах, помогала одиноким старушкам. Одна из них и взяла меня к себе, а после завещала комнату в коммуналке. Закончив школу и поварское училище, я устроилась поваром в детский сад. Работа тяжёлая, но сытая. А вчера? Или сегодня всё-таки? Меня уволили. Сокращение. Шла домой, плакала, с ужасом представляла, как снова буду искать работу. И... всё. Снова наткнулась на чёрную дыру в памяти. Как же я сюда попала? «Ты что, оглохла?» Прогремел великан и, схватив меня за шиворот, поволок в огромный дом. Я же снова почувствовала, как отнимаются конечности. И просто обмякла, понимая, что сопротивляться не получится. Опустила взгляд на свои новые волосы. Если это не сон, тогда... Что? Я попала в другое измерение? И откуда, кстати говоря, на мне это красное платье?